Москва. Россия. 20 мая 2006 года. Ровно в 10 часов ему оформляли документы на выдачу пропуска в Государственную комиссию. Это большое здание с вывеской «Научно-исследовательский проектный институт Стали сплавов» было одним из тех помещений, которые использовала комиссия для своей деятельности. Оно размещалось у метро «Красные ворота». И хотя руководство комиссии формально находилось совсем в другом месте, Но именно в этом институте был главный кабинет Ивана Сергеевича Большакова. Это тоже была часть стратегии, которой придерживалась в своей работе комиссия. Их основное здание было защищено всеми возможными средствами. От космических спутников, реагирующих на любые изменения спутников связи, до обычной охраны, никого не подпускающей к зданию ближе, чем на 20 метров. Однако, несмотря на все меры предосторожности, Самым главным секретом комиссии было элементарное рассредоточение своих объектов не только по Москве, но и по всей стране. Караев вошёл в здание, и его провели к кабине лифта. Внешне этот институт был обычным девятиэтажным кирпичным зданием. Немногие знали, что в этом институте основные помещения находятся под землёй, на глубине 30 и 40 метров. Туда и спустился Караев вместе с немногословным мужчиной. который сопровождал его по всему зданию института в качестве своеобразного проводника. При этом мужчина потребовал оставить мобильный телефон в небольшой камере хранения, предназначенной специально для подобных аппаратов. На втором уровне находился кабинет Большакова, истинный кабинет, где можно было беседовать, не опасаясь любого прослушивания. Секретарь, пожилая женщина лет 60, улыбнулась гостю, приглашая его в кабинет. Большаков сидел за столом и что-то писал. Увидев вошедшего, он поднялся, подошёл к Караеву, пожал ему руку. «Я думал, что вы знаете, где я работаю», — признался Большаков. «Я ведь приезжал к вам в Швецию уже, будучи генералом. Было логично предположить, что с тех пор меня не понизили в звании, а даже немного повысили. Ещё на две звезды». Мне и в голову не могло прийти, что вы руководитель комиссии. Признался Караев? «Мы столько слышали о закрытой работе вашей организации. Даже ФСБ или СВР ничего не знают о вашей деятельности, и вся работа комиссии окружена разными мифами». Он вдруг понял, что именно ему сказал Большаков. Ничего не спрашивая, он сообщил ему, что все его телефоны прослушиваются. Ведь он вчера звонил Гущину, чтобы узнать, кто такой Большаков. «Вы слушаете мои телефоны?» уточнил Караев. «Вы бы поверили, если бы я сказал, что не слушаем?» «Нет», — улыбнулся Тимур. «Я ответил на ваш вопрос». Не дожидаясь ответа, Большаков вышел из кабинета. «Идёмте за мной», — отрывисто бросил он. Они вышли из кабинета, снова прошли к кабине лифта. Их сопровождал всё тот же неизвестный проводник. Они втроём спустились на третий уровень. Затем прошли по коридору метров тридцать и подошли ещё к одной кабине. На этот раз Большаков взглянул на их провожатого. Тот достал из кармана ключ и вставил его в специальное отверстие рядом с кабиной лифта. Двери открылись. Они вошли в кабину и спустились на следующий уровень. Вышли. Здесь было светло, словно они поднялись на поверхность. Они находились под землёй на глубине более сорока метров. Все трое прошли по коридору. Воздух был свежим и чистым, словно они гуляли по подмосковному лесу. Провожатый остался в коридоре, а Большаков и Караев вошли в большую светлую комнату, где их ждали двое специалистов в белых халатах – мужчина и женщина. Им обоим было лет по пятьдесят. Оба доброжелательно улыбнулись гостям. «Передаю вам в руки нашего нового пациента», – сказал Большаков. Надеюсь, что мы увидимся с ним через несколько часов. Всё остальное вы знаете. До свидания. Он вышел из комнаты. Мужчина доброжелательно взглянул на нового пациента. У него были внимательные и умные глаза. Модные очки. «Раздевайтесь», — кивнул он караеву «Вы работали офицером ФСБ?» «Да». «Много лет?» «Всю жизнь. А до этого в Комитете государственной безопасности». Я попал туда почти сразу после окончания юридического. Потом закончил высшие курсы КГБ в Минске. Всё это должно быть в моём личном досье. Вы наверняка получили копию моего личного дела из архива ФСБ». Мужчина улыбнулся. У него была добрая мягкая улыбка. «Вы считаете, что мы настолько всесильны?» «Не знаю. Мне казалось, что комиссия – это нечто абсолютно секретное. Почти как космос, куда я никогда не попаду». Но, как обычно говорят в подобных случаях, не нужно зарекаться. Он разделся до трусов и майки, аккуратно сложив одежду. «Нет», — сказала женщина. Она не была расположена шутить. «Снимайте с себя всё». Он заколебался. Только на одну секунду. «Александра Степановна врач», — пояснил мужчина. «Извините, что я не представился. Иосиф Наумович. Я тоже врач. Психолог». Я полагаю, что вам нужно раздеться и потом пройти вон в ту камеру». Караев уже не раздумывая, снял с себя всю одежду и шагнул в камеру. «Скорее, Баракамеру», – подумал он. Это была небольшая комната, в центре которой находилось кресло. Он сел в кресло и услышал голос Иосифа Наумовича. «Вам удобно?» «Да». «Если неудобно, вы можете сказать». «Мне удобно». «Что вы сегодня ели на завтрак?» «Что?» Не понял Тимур. Как вы завтракали? Пили кофе, ели сэндвичи. Что было у вас на завтрак? Чашка кофе без сахара, тост без масла, голландский сыр. Больше ничего. Откиньте голову и положите руки в углубление. Попросил Иосиф Наумович. Зафиксируйте руки так, чтобы они вошли в углубление. Почувствуйте два укола. Сначала в правую руку, потом в левую. Не нервничайте. Расслабьтесь. У вас были какие-нибудь хронические заболевания? Доктор, я был 30 лет офицером госбезопасности. Напомнил Караев, если бы у меня были какие-то проблемы со здоровьем, меня бы немедленно оттуда выгнали. В советские времена с этим было очень строго. Правильно, согласился Иосиф Наумович. Но вы уже не мальчик. После выхода на пенсию обостряются некоторые болезни. Сейчас мы проверим содержание сахара в вашей крови. Потом вы будете отвечать на наши вопросы. Если вы не можете ответить, лучше сразу скажите. Если не хотите отвечать, тоже скажите. Ничего не нужно опасаться. Это не тест на вашу благонадёжность. Это скорее тест на вашу профессиональную пригодность». «Я понимаю», — усмехнулся Тимур. Он невольно вздрогнул, когда правая игла уколола его. Затем левая. Он закрыл глаза. Состояние какой-то неги. Лёгкая, воздушная, пьянящая. «Как вас зовут?» Услышал он голос женщины. Странно, что вопросы задаёт она, а не Иосиф Наумович. «Тимур Караев. Расскажите свою биографию». Потребовала женщина. «Какая глупость!» Радостно подумал он. «Что можно узнать из моей биографии?» Начать с самого рождения. Пятидесятый год. Жаркое лето. Баку. Он родился в начале августа. Мать говорит, что в тот год было особенно жарко. Хотя любой бакинец знает, что в конце июля и в начале августа в городе всегда бывает особенно жаркая погода. Он начал подробно рассказывать, сам удивляясь своему многословию. Обычно он укладывался в несколько фраз. Или уколы у него вызвали такую словоохотливость. Он был в полном сознании. Всё понимал и всё помнил. но лёгкое чувство радости и свободы, овладевшей им, только усиливалось. В какие-то моменты ему казалось, что он просто летает в этом помещении, поднимаясь над землёй. Вопросы следовали один за другим. Его спрашивали о детстве, о бывших друзьях, о вредных привычках. И ему захотелось даже их перебить, чтобы они работали более профессионально. Ведь эти вопросы не имеют никакого отношения ни к его прежней деятельности, не к его будущей работе. Но он никого не перебивал, исправно отвечая на все вопросы. Только когда его начали спрашивать о бывшей профессиональной деятельности, он немного напрягся. Подсознательно он всегда помнил, что любая информация о его прежней работе является тайной, о которой никто и никогда не должен знать. Может, поэтому он несколько занервничал, когда ему начали задавать вопросы о его командировках и прежних коллегах. Здесь он не чувствовал себя так же уверенно и отвечал, преодолевая некое внутреннее сопротивление. «Не нужно так нервничать!» Снова послышался голос Иосифа Наумовича. «Вы очень напрягайтесь. Расслабьтесь, мы не узнаем ничего секретного. Все ваши тайны остались далеко в прошлом. Спокойно лежите и рассказывайте только то, что можно рассказывать. И не волнуйтесь, все ваши служебные тайны останутся здесь». Караев улыбнулся. Даже в этом случае он не должен отвечать на их вопросы. Есть тайны, которые никогда не перестанут быть тайнами, даже в другой, изменившейся системе координат. И в другое время об этом знает любой сотрудник спецслужб. «Как вы относитесь к Павлу Слепцову?» Услышал он вопрос, заданный Александрой Степановной. «Хорошо», — ответил Тимур. «Очень хорошо. Мы дружили много лет». Вы переживаете из-за его утраты? Да, очень переживаю. Вы считаете его предателем? Не знаю, но мне говорят, что он предатель. Вы в это не верите? Он задумался. Скорее, я не хочу верить. Вы были его связным в Швеции? Это провокационный вопрос и глупый. Конечно, нет. Вы могли бы ему помогать, если бы он вас попросил? Он бы меня не попросил. Павел хорошо знал, что я не продаюсь, и меня невозможно купить, и я не люблю предателей. «Вы считаете его предателем?» «Меня об этом уже спрашивали. Я не знаю. Есть какие-то признаки, указывающие на его возможное сотрудничество с иностранными разведками, но мне не предъявляли конкретных доказательств». «Если бы вы могли, вы бы отговорили его от предательства?» «Он бы не стал разговаривать со мной на эту тему». Но я бы его постарался отговорить. Вы любите деньги? Нет. Скорее признаю их как неизбежную данность. Вы любите женщин? Думаю, что да. Вы любите азартные игры? Нет. Вы считаете Павла Слепцова предателем? Вы спрашиваете уже в третий раз. Дёрнулся Тимур. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Так и напишите, что не знаю. Мы были друзьями, и я не знал, чем он занимался в Швеции. Вы любите сладкое? Это имеет отношение к моей будущей работе? Я не люблю сладкого. У него очень сильная воля, — заметил Иосиф Наумович, внимательно слушавший ответы на вопросы. Он умеет концентрироваться, избегать чужого влияния. Достаточно независимо мыслить. Почти идеальный кандидат. Женщина кивнула в знак согласия, и подвинула к себе папку со второй группой вопросов. Караев лежал в своей камере, готовясь отвечать на следующий блок вопросов. Он мрачно подумал, что сегодня не успеет увидеться с Элиной. Но ему уже задавали очередной вопрос.